Глава шестая. Беспощадное солнце. Аллаой штатсы, близ оазиса Кашим. Короткая битва разительно изменила облик пустыни, всюду, насколько хватало глаз. Там, где были только пески и пески, нынче высился горный хребет. В отдалении он раздваивался, и над долиной, заключенной между скалистыми отрогами, висел густой белесый туман. Горы окутывала неяркая желтоватая зелень, словно припыленная. Невысокие кряжестые деревья, которые ближе к подножью переходили в кустарник, а затем в островки чахлой жесткой травы. Зелень становилась насыщеннее там, где протекала река, а река брала начало с середины одного из склонов и, петляя вдоль скал, постепенно отдалялась от них, пока не иссекала в небольшом оазисе. Вот в оазисе, в тени пальм с резными листьями, и остановился маленький караван. Алар, признаться на чистоту, не чувствовал дурноты, только усталость, как бывает, если долго-долго бежать, а потом растянуться на траве. Тело ощущалось страшно легким а сердце, кажется, сделалось огромным и заполнило его целиком. И билось гулко быстро. Сознание оставалось ясным, но сосредоточиться ни на чем не получалось. Отдельные мысли вспыхивали вдруг, как искры от костра в темноте, и тут же гасли, не успев толком оформиться. «Тхарги!» вдруг вспомнил он и напрягся, пытаясь не то приподняться, не то сесть. «Тхарги! А еще охлаждающие камни и полог и...» «Лежи!» — мягко толкнула его в грудь рука, изящная, но сильная. «Тайра уже за ними отправилась, а тебе надо отдыхать после таких-то подвигов». «Подвигов?» — мимолетно удивился Аллар про себя и вспомнил. «Я собой стал» пробормотал он, закрывая лицо руками. Ладони были влажные и холодные, или, возможно, это лицо пылало жаром. Ненадолго, конечно. Деран? Кто же еще будет с тобой нянчиться? Ворчливо отозвался тот. В шатре, тесном и косоватом, места хватало лишь для ложа и небольшой подушки, брошенной у входа. Тут было свежо и царил полумрак. Дёрран сидел у подвернутого полога, где было достаточно дневного света, и аккуратно, неторопливо обновлял краску на лице. Окунал кисть в черный цвет, вел по веку вдоль ресниц, делал росчерк к виску, затем брал другую кисть, потоньше, макал уже в красную баночку и выводил над первой линией не то зигзаг, не то завиток. Алар моргнул. Глаза от чего-то болели, как если посмотреть на солнце. «Все сказители мажутся, как наложницы у богатого вельможи», брякнул он, не подумав, и тут же прикусил язык. Но Дерон не обиделся вовсе, наоборот, рассмеялся. «О, им до нашего брата далеко, поверь. Да и это сейчас придворные кокетки выбеливают лица» и рисуют их заново, а зубы чернят. А лет семьсот назад признанные красавицы заплетали волосы в косы, лица скрывали под вуалями и носили хисты настолько плотные, что под ними нельзя было различить даже очертания тела. Чем больше девица напоминала бессловесный призрак, тем она красивее считалась. Другое дело мужчины, вышитые одежды, Золотая и серебряная парча, узоры на лице, замысловатые прически. «И я уж поверь, был самым мужественным из всех», — подмигнул Дерон заговорщически. «Волосы отрастил до пят, и на прическу уходило по три ларца драгоценных бусин. Рукава у меня были такими широкими, что спускались до земли. А как я лицо расписывал?» «Одних помад ящик был, любого цвета, какого пожелаешь!» Он снова коротко рассмеялся и так же резко умолк. «Да, веселые были времена. Нынче совсем иное считается красивым, да и правильным тоже». Дёрран поставил обе баночки в шкатулку и, встряхнув кисти, убрал их туда же. Крышка опустилась с громким сухим щелчком. Аллар сглотнул. Кожа у него покрылась мурашками, словно у испуганного или озябшего мальчишки. «Кто ты?» – спросил он тихо. «Спрашивал ведь уже, зачем повторяешься?» Мягко улыбнулся Деран в ответ и отвернулся в сторону. Его профиль на фоне светлого проема в шатре выглядел словно бы вырезанным из плотной бумаги. Я жил как все, и особой судьбы себе не желал, всегда любил одну женщину, на других и не смотрел. Но, пожалуй, заранее смирился с тем, что однажды забуду ее, как и всю прежнюю жизнь. Так и случилось. Вот только она не смирилась, видишь ли, и попыталась вернуть меня прежнего. Но эстри не стать снова кимором, не поможет ни камень памяти, нецелебные эликсиры. Она не теряла надежды. Река судьбы то разносила нас далеко друг от друга, то сводила вновь. И я сам не заметил, как снова полюбил ту же самую женщину, что и в прошлой, утерянной жизни. Однако понял это, когда было уже слишком поздно. Она отчаялась. А отчаяние, знаешь ли, толкает на безрассудные поступки. Например, вмешаться в чужую войну, будто там своих мертвецов мало. И лишь тогда, лишившись ее во второй раз, окончательно, навсегда, я вспомнил. Звезда спутника тревожно замерцала, но Аллару было не до нее. Он сам догадался, что к чему. Эхо -миштар. «А ты?» «А я вернулся в Шимру», грубо перебил его деран, по-прежнему глядя в сторону, куда-то между сумраком в шатре и жарким светом снаружи. «Пытался разыскать нашу дочь, но она и знать меня не желала. Я уходил и возвращался, смотрел, как она брала учеников, как влюблялась, воспитывала детей. Те взрослели». В свою очередь, и тоже заводили семьи. На правнуках я сбился со счета и перестал следить. Только изредка навещал дочь, наблюдал издали. А потом, на излете жизни, за несколько лет до сброса, она взяла ученика, мальчишку из семьи, древностью способный поспорить с Ишмой. Умного мальчишку, талантливого. Но вот беда. Рана осиротевшего, — тихо произнес сказитель и обернулся к алару В наставницу он, конечно, влюбился без памяти, и когда ее настиг сброс, ринулся из столицы прочь. Отыскать, вернуть. Я не выдержал и вмешался. Аллар с трудом вдохнул. Голова у него шла кругом. «Тот мальчишка!» «Его ведь звали Аллаой Штацы, верно?» «Алиш», — ответил Деран спокойно и снова положил ему руку на грудь, заставляя вернуться на ложе. «Тише, отдыхай, куда ты рвешься?» «Я не собираюсь уходить, так что позже договорим, покуда спи». И хотелось возразить, но сердце по-прежнему колотилось, как заполошное и слабость никуда не делась. Аллар послушно лег и закрыл глаза. В зыбкой темноте плавали яркие пятна. Значит, Миштар. Вот она-то никогда красавицей не была, донеслось откуда-то издали, точно с другого конца света или времен. Долговязая, чуть сутулая, волосы обрезала нещадно, Глазище, как у птицы, круглые и желтые. Да, не красавица, а все же чудо, как хороша. Лучше ее не было и нет. А уж упрямство и вовсе хватило бы на тысячу придворных кокеток. Еще и осталось бы. Ты спи, спи. Навалилось беспамятство. Следующий раз Аллар очнулся на излете ночи и дёрона нигде не было видно. Зато на подушке для сидения свернулась калачиком тайра, уставшая настолько, что она даже не почувствовала, как ее перенесли на постель. Сказитель обнаружился поодаль от шатра, у реки. Он сидел на плоском камне у воды и в скупом свете лун чинил семиструнку. «Если хочешь поесть...» То предложить могу только сушеных фруктов, хлеба и воды, произнес он, не отрывая взгляда от своей работы. А если ты за продолжением беседы, то подожди немного, сперва здесь закончу. Настаивать аллар не стал, тем более, что он и впрямь не прочь был перекусить. Горсть вяленых ломтиков чи, маслянистых и чуть солоноватых, сладкая ригма, и зачерствелые лепешки немного притупили голод, хотя за полноценную трапезу бы не сошли. Зато слабость наконец отступила, и руки перестали дрожать. «Надо же!» — пронеслось в голове. Выходит, я просто-напросто вымотался, и всего-то и надо было, что отдохнуть и поесть. Прихлебывая воду из фляги, он наслаждался прохладным ночным ветерком черно синим небом над головой, в частой крошке звёзд, и поглядывал изредка на чуткие пальцы сказителя, распутывающие то ли тонкий шнурок, то ли нить. А потом присмотрелся чуть иначе, больше обращая внимание на морд, да так и застыл. Воздух показался вдруг каким-то уж слишком зябким. «Это ведь струна для твоего инструмента», тихо произнес Аллар, отставляя флягу с водой. Из чего она сделана? Тонкий-тонкий и -тонкий шнурок впитывал белесоватую дымку морт с той же алчностью, с какой пески пустыни, иссушенные жаждой, поглощают дождь. Деран слегка направлял морд кончиками пальцев и сосредоточенно хмурился. Нечто подобное он явно проделывал не впервые, и успел уже наловчиться. «А то ты сам не догадываешься», — улыбнулся он, на мгновение отвлекшись от своего занятия и поймав взгляд Алара. «Для чего, думаешь, я волосы никак не остригу, хотя мыть их в дороге — одно наказание?» Чем дольше Аллар вглядывался, тем больше видел, и от чего- то ему становилось не по себе. Прядь волоски марта и мерцит, верно? Верно, подтвердил Деран, вновь опуская глаза. Единственная удавка, которую можно спутнику накинуть на шею, хоть шеи-то у него по правде сказать и нет. Шучу. Что морщишься? Неприятно? Неприятно, не стал спорить алар и не удержался от вопроса. Выходит, ты разобрался в природе спутника, разгадал его. Я-то? Фыркнул он в ответ, закрепляя струну на инструменте. Нет, разумеется, я ведь всего лишь смазливый придворный щеголь. Мое дело красоваться и пустословить. А ученой девой была Миштар. Вот она бы, пожалуй, разобралась. А я усвоил только несколько приемов. Как держать спутника в узде? Что-то мне подсказали, до чего-то сам дошел. Кто подсказал? Друг, усмехнулся он, натягивая струну морд. И ты его знаешь, но с тебя станется быстрее самому докопаться до правды. Ты ведь тоже ученый. Невольно Аллар покосился на звезду спутника, парившую над плечом. Может и ученый. Пронеслось у него в голове, а все же никогда не слышал о том, чтобы от киморта что-то отсекали и насыщали мерцитом. Подобное ведь можно провернуть не только с локоном, пожалуй. Вот если взять кость. Тут его по-настоящему замутило, и дальше размышлять об этом он не стал. «Прежде киморты не были настолько щепетильными», — заметил Деран точно подслушав его мысли, и не брезговали тем, чтобы изменять собственные тела, к примеру, втирать в ногти мерцит, чтобы удобнее было управляться с морд. Впрочем, я сам этого уже не застал и рассказываю с чужих слов, так что если хочешь поговорить, спрашивая о том, что я знаю. Новая струна ничем не отличалась от старых, Разве что сияло чуть ярче, но свет быстро угасал. Когда дёрон коснулся их, то они дрогнули, не издавая ни единого звука. Но морд дрогнула вместе с ними, откликаясь. «Ты избавился от спутника и вспомнил, кем был прежде», — сказал Аллар, чуть помедлив. «По правде, с этого следовало бы начать, но смелости не хватало, не услышать ответ». Не получить отказ, точно все внутри сопротивлялось. Ведь нет у Эстра ни прошлого, ни будущего, ни рода, ни имени. Таков закон, так всегда было, испокон веков. Если знаешь способ, то расскажи. Дерран провел по струнам ласкающим движением еще раз и отложил инструмент «бережно, точно живое существо». «Способа нет», — вздохнул он, чуть отгидываясь назад и упираясь ладонями в камень, а лицо подставляя свету звезд. «Точнее, нет такого способа, который бы для другого сгодился. Нужно потерять то, что тебе дороже всего, тогда и путь откроется. Вот только захочешь ли ты на него ступить? Мне-то тогда больше всего хотелось подохнуть» и если б не гнев. Ну да полно об этом, поморщился он и повернулся, глядя в упор. О чем еще желаешь спросить? Признаться честно, вопросов у Аллара было столько, что если б им всем случилось выйти через одну дверь, то там бы они и застряли. О спутнике, о прошлом, о том, куда подевалась дуэса после схватки, об инструментах, способных удержать спутника, и о том, как в такой инструмент обратить Морт Меч. Но с языка от чего-то слетело совсем другое. Если ты знал, знал нас в той прежней жизни, то от чего позволил Фагарте отправиться вслед за мной? дёрран посмотрел на него недоуменно и рассмеялся вдруг, негромко и чисто. Это я-то позволил, а? Алиш? Да попробуй вам что-то запретить упрямцам. Ты ведь так и не смог в свое время догнать наставницу. Может, потому и хотел так, чтоб хоть тебя догнали. «Светает», — невпопад добавил он, перекидывая волосы через плечо, за спину. Так, что выстриженная у виска прядь не сильно бросалась в глаза. «Конечно, в пустыне обычно передвигаются ночью». Но время терять не хочется, да и оставаться здесь тоже. Как думаешь, не пора ли отправляться в путь? Уже и впрямь занимался рассвет. Край неба на востоке, даже там, где выселись горы, порозовел, зазолотился, засиял. И разговоры о сокровенном, которые в темноте казались такими естественными, стали вдруг совсем неуместными. В конце концов, прошлое осталось в прошлом, — подумал Аллар, поднимаясь на ноги. — А я буду с собой, даже если не верну память. — Да, пора бы выдвигаться, — ответил он вслух, щурясь на бледный восход. — Вот только сперва позавтракать поплотней. А то что эти твои сушеные фрукты? Одно баловство. Деран рассмеялся снова. Пробормотал что-то о мальчишках, которые много едят, а потому дылдами растут. И, проходя мимо, потрепал Аллара по волосам так, словно и впрямь знал его ребенком. Сердце екнуло. А над горизонтом показался, наконец, краешек солнца, уже ярче пламени, хоть пока еще тоньше нити. Перед тем, как отправляться в путь, Аллар с глазу на глаз переговорил с каждым из освобожденных пленников, оценивая их состояние и не стесняясь обращаться к спутнику за нужными воспоминаниями. Как выяснилось, Аллайш Отцы в той прошлой жизни частенько имел дело с отравой, лишающей Кимортов сил, и даже сам подвергался ее воздействию, а потому и знал, как справляться с последствиями. Сильнее всего пострадала так и не назвавшая свое имя женщина, которая провела в заключении 20 лет. Впрочем, услышав, что сила вернется не раньше, чем через три дюжины дней, а то и через 10 дюжин, она лишь пожала плечами, нисколько не огорчившись. «Когда столько ждешь, то еще чуть-чуть подождать несложно», Некоторые из бывших пленников оказались слишком истощенными от голода, жажды или постоянных издевательств. Им требовался скорее лекарь, и Аллар собирался отвести их в храм пяти ветров. Жрецы ветра дождей, милосердного и благодатного, хорошо разбирались в лекарствах, а еще лучше в утешении тех, кто много страдал. Легче всех отделались маленькие дети, им матраву почти не давали, и, как ни странно, синеглазый красавец, похожий на капитана Сидше. Этот юноша, хотя и провел в плену почти три года, однако сумел сохранить себя, не ожесточиться и не сломаться. Он единственный сразу поверил в освобождение, радовался искренне и светло, смеялся много пусть зачастую и не к месту, и без болтал. Аллар пообещал ему, что способность управляться с Морт вернется через несколько дней, пусть и не в полной мере, и едва сумел скрыть удивление, когда услышал ответ. «Моя семья никогда не забудет твою доброту и достойно тебя вознаградит». Киморты редко полагались на родственные узы, обычно упоминая наставников вместо родителей. Юноша к тому же говорил уверенно, словно и впрямь считал, что его семья может осыпать Эстру-бродягу такими дарами, что земля дрогнет, а небо прослезится. Аллар осторожно уточнил, из какого рода происходит его собеседник, и юноша скромно опустил взгляд, Становясь немного похожим на придворного ученого или поэта. «Мое имя — Киар Ар-Ишим». «Ар-Ишим, значит?» — оторопело подумал алар а вслух спросил, не теряя лица. «И кем же ты приходишься великому Ишме?» «Младшим дядей», — улыбнулся Киар, но улыбка быстро угасла. «Адуэса Шинрак получается мне прабабка». Труднее всего в тот момент было сохранить невозмутимость. «Ну, это преувеличение. Во-первых, двести лет прошло, слишком много поколений сменилось. Во-вторых, с нынешним Ишмой, конечно, она в родстве, но в дальнем. А значит, и вы с ней считают друг другу чужаки». Юноша кивнул, но отвращение скрыть не сумел. Аллар же не нашелся, что ответить и впервые, пожалуй, ощутил вину за то, что не сумел Дуэсу убить. Пока тхаргов впрягали в повозки, пока грузили туда немудренный скарб и помогали перебраться раненым, пока фляги наполняли водой из реки, Алр все время был при деле. Едва-едва удалось улучшить момент, чтобы поговорить с Рейной, убедиться, что она в порядке, и похвалить ее за храбрость. Но в круговерти дел все усиливалось ощущение, будто бы что-то не так. «Тайра!» — осознал он наконец, закончив распределять охлаждающие камни по повозкам. С самой ночи ее не видал и не слыхал. Последнее вызывало особенное беспокойство. Прежде ведь ее голос, кажется, заполнял всю пустыню, а нынче умолк. И тут-то любой бы заволновался, потому что известно ведь, что ветер частенько стихает перед бурей. «Присмотри-ка тут за всем», — бросил алар оглядевшись по сторонам. «И куда ее понесло?» «Присмотрю», — со вздохом согласился Деран, который после бессонной ночи, когда пришлось сторожить лагерь, явно с большим удовольствием прикорнул бы в теньке. Чем стал бы руководить сборами? «И не знаю, кого ты там ищешь, но, говорят, всякий зверь в час тревог к водопою бежит». Такую пословицу не помнил даже спутник, так что Алар усомнился в ее правдивости. Однако же на всякий случай проверил округу. И, к собственному удивлению, обнаружил пропажу у реки, на отшибе за пределами оазиса даже. Там, где русло заглублялось, берега задирались вверх, а кряжестые деревья с неширокими кожистыми листьями и кривыми, словно бы мохнатыми стволами нависали над водой, почти смыкаясь кронами. Тайра сидела на большом камне босиком, опустив ступни в быстрый поток. Фальшивая вдовья-накидка лежала рядом, а черные волосы были распущены. В левой руке она держала гребень. Странно, неловко. Точно застыла на середине движения, устремив взгляд на воду. «Ты обычно всех подгоняешь», негромко сказал Алар, А тут сама замешкалась. «Не боишься, что без тебя уедем?» «Да куда вы денетесь?» откликнулась она тут же, не оборачиваясь. И подтянула колени к подбородку, обнимая саму себя. «Ты ведь даже портки один починить не сможешь. Покатаешься, покатаешься, довернешься. Да Тоже мне, сильно могучий эстра». Тайра говорила все то же самое, что и обычно. Вот только с совсем другими интонациями. Вяло, точно по привычке. Так, словно сама себе не верила. Аллар подумал. И сел на камень рядом, скинул ботинки, опустил ноги в воду, с трудом удержавшись, чтобы не отдернуть ступню. Река оказалась холодной, точно текла с ледника. «Расскажешь, что тебя встревожило?» — спросил мягко. Не дождавшись ответа, чуть покачнулся, толкнув ее плечом. «Если не расскажешь, так я и не узнаю». Она поерзала на месте и скрючилась еще сильнее, пряча лицо в сложенных крест-накрест руках. Потом буркнула. «Может, я и не хочу, чтоб ты знал?» «Не хотела бы, давно бы в воду спихнула», — усмехнулся Аллар. Помолчал, затем добавил. «Чего ты боишься?» И потому, как она вздрогнула, понял, что угадал. «Именно боится». «Такого спихнешь, пожалуй», — отозвалась Тайра глухо. «Разве что ты сам позволишь. Вон, сколько вокруг нагородил. Реки, горы. Видно, надо сказать спасибо, что не моря. Лодок-то у нас нет, одни повозки». Он не сразу ответил. Задрал голову вверх, к небу, спрятанному за плотным переплетением ветвей. Прикрыл на мгновение глаза, впитывая запах горькой зелени и сладкой холодной воды. Такой чистой, что даже в полумраке можно различить дно. Ладони, упиравшиеся в камень, ощущали зернистый шершавый узор, похожий на отпечаток большой ребристой раковины, закрученной спиралью. Значит, вот оно что. «О моей силе ты знала и раньше», — спокойно произнес алар и посмотрел на нее искоса, и даже видела кое-что. Тайра вздохнула и, наконец-то, распрямилась, перестала сжиматься в комок. Села, подражая его позе, неосознанно кажется, и тоже глянула из-под ресниц. «Знать — одно, а видеть во всей полноте — другое» произнесла она. Снова вздохнула, нахмурилась. «Ты... Тебе привычно это, верно? А я-то чуть умом не тронулась, когда мир вокруг взял, да и потек, точно размокшая глина. Что хочешь, то и лепи. Отраду никогда себя такой маленькой не чувствовала. А тут... Зато поняла, что тебя так разгневала, когда Рейну похитили» и почему Кимарта нельзя продать в рабство, тоже поняла. «Никого нельзя». «Так-то да, но мы старье с горя полсвета перепахать и вверх тормашками поставить не сумеем», возразила она упрямо, чуть повысив голос. «А если этакое ваше силище, да в дурных руках окажется, Рейна тоже что-то этакое может?» «Пока нет» ответил Аллар честно. Нарочно, по крайней мере. Вот если испугается сильно, к примеру, то бедно творит. Но она еще ребенок. И то, что вчера ей удалось отразить удар взрослого Кимарта, чудо и большая удача. «А это, как ее, Фагарта?» с вызовом спросила Тайра. «С ней-то вы ровня? Она ведь взрослый Кимарт». Нет. — усмехнулся он. — Ей я и в подметке не гожусь, теперь особенно. — А прежде? А если силу свою возвратишь? — Ты ревнуешь, что ли? — А если и так? — повысила голос Тайра, наконец-то рассердившись по-настоящему. Непонятно лишь на кого — на него или на себя. Кто спокойным останется, если его мордой ткнут в то самое что он замечать не хочет. Я-то думала, что все уже про тебя поняла, все узнала, а тут... Мы с тобой и прежде-то были, что всадник и пеший. Я вечно голову вверх задирала. А нынче что? Ты будто на горе, а я под горой. А с высоты-то люди меньше пылинки. Еще поди разгляди. Нет, будто ты сам гора, а я... «И все же я рядом с тобой», — прервал ее Аллар и ухватил осторожно пальцами за подбородок. «И смотрю на тебя, вот прямо сейчас, а ты куда смотришь?» Она вздохнула, неглубоко и прерывисто, застыла на мгновение, бездонные черные зрачки, тоненький зеленый ободок вокруг, влажные потемневшие губы, а потом подалась вдруг вперед обхватывая его лицо ладонями и поцеловала. Все неловко получилось, заполошно слишком, торопливо, словно они у кого-то воровали. Время, ласки, прикосновение и дыхание. Тайра царапала его затылок ногтями, зло, отчаянно даже щипала за спину, точно хотела причинить боль, а все же не отпускала. Он повторял про себя, что нельзя сейчас, нечестно вот так поддаться, не подумав, не взвесив. И навалился все сильнее, всем телом, точно пытаясь вернуть ее из раздумия о будущем в это здесь и сейчас. Морт клубилась вокруг, как дым. Узловатые ветки деревьев стукались друг от друга, словно на сильном ветру. Камень становился мягче и мягче как песок, как перина. И кто знает, что случилось бы дальше, если бы они не скатились вниз, с берега. Река оказалась, по счастью, не такой уж глубокой и оглушительно холодной. Тайра вынурнула первой, отфыркиваясь, аллар следом. Мимо проплыл платок, который он повязывал на волосы, ярко-синий, в лиственных узорах, и, напитавшись влагой, медленно потонул. «Надо вылезать!» Собственный голос со стороны показался хриплым, чужим. Тайра кивнула, глядя в сторону, и откинула назад намокшие волосы. «А то! И впрямь уедут еще без нас! Ты как, подсобишь? Больно берег тут крутой!» Когда они вернулись к повозкам, уже готовым к отъезду, Деран внимательным взглядом окинул высушенные наскара одежды, волосы, торчащие дыбом, но ничего не сказал. Глаза закатил только, да цокнул языком. Алару было стыдно. Стыдно, да. Но если уж признаться честно, очень хорошо. Обратный путь до Кашима занял почти вдвое больше времени. Тхарги, впряженные в повозки, Бежали гораздо медленней, да и к тому же приходилось иногда делать привалы. По счастью, никаких трудностей не встретилось. Больше всего Аллар опасался, что дуэса вернется и атакует из-под тишка. Но кажется, сражение достаточно ее напугало, чтобы не искать возмездие, По крайней мере, немедленно. Изредка вдали. Там, где барханы касались неба, мерещились опасные скопления морд, которые могли предупреждать о мертвоходцах, о бездонных провалах, о ядовитых испарениях, но пока маленький караван их избегал. Возможно, его хранил мелодичный перебор семиструнки или талисманы на удачу, которые Тайра вязала из суровой нитки и щедро раздавала, Или же люди, измученные долгим пленом, попросту исчерпали запас своих несчастий на годы вперед. Лишь один раз опасность подошла близко. На горизонте поднялась вдруг багровая волна Садхама, и загудел ветер, и опасно вздыбилась морд. Но Деран досадливо поджал губы, точно встретился с докучливой поклонницей и тихонько сказал «Кыш!». Буря стихла, так и не успев толком начаться. Тем не менее, когда к вечеру второго дня показались наконец вдали огни Кашима, а лиловатые сумерки наполнились далекими-далекими звуками голосов и запахом дыма, жилья, пищи, все выдохнули с облегчением, измученные долгой дорогой. И особенно Алар, который прошлую ночь почти не сомкнул глаз. Опасаясь вместе дуэсы. уж ему-то, как никому иному, хотелось поскорее отдохнуть под безопасными сводами храма. Со жрецами ветра карающего не каждый Киморт рисковал связаться, их слава бежала далеко впереди. А еще там есть купальни, размышлял Алларсонна. Сонно. Караван только-только выбрался на прочную широкую дорогу, и тхарги побежали резвее. И нормальная еда. Странно, что людей вокруг нет. «Слишком уж вокруг пустынно», — произнес вслух Деран, точно откликаясь на его мысли, и поудобнее перехватил семиструнку. А ведь ночью путников обычно куда больше, чем днем. Уж не случилось ли чего в городе? Он как в воду глядел. Городские ворота оказались распахнуты на стеж стражи видно не было более того исчезли вездесущие попрошайки досужие зеваки и торговые караваны над рынком рабов полыхало зарево запах дыма стал горьким и едким а по краю квартала чужеземцев точно прошелся ураган крыши сорваны стены проломлены бедствие спросила тайра нащупывая на поясе кинжал и словно бы невзначай заслоняя Рейну. «Одно из злых чудес пустыни?» Аллар привстал на козлах, вглядываясь вдаль, в переплетение Морт, и вслушиваясь в почти неслышный ее шепот. «О нет!» откликнулся он и положил руку на рука меча. «Никаких чудес! Дело вполне обычное. Война, только маленькая. Понять бы еще... «Кто с кем борется?» «Так сходи и узнай», — предложил Деран с усмешкой. «Все лучше, чем если они сами потом к нам заявятся. На своих-то условиях веселее играть, верно?» Не успел он договорить, как громыхнуло, бухнуло. Силуэты домов по границе квартала чужеземцев подсветило синеватым огнем. Точно молния там ударила но не с неба, а из-под земли. И если прежде Аллар еще колебался, то теперь последние сомнения ушли. «Рейна!» — позвал он негромко, скидывая верхнюю накидку, которая только мешала теперь, когда испепеляющее солнце скрылось за горизонтом. «Я отлучусь ненадолго. Пригляди тут за порядком. Сделай такой же пузырь из морд вокруг», как в оазисе сидела, и держи. Справишься? Да. Рейна все еще одетая мальчишкой, скатилась с телеги, не удержалась на ногах, но тут же вскочила, отряхнулась и выпрямилась. Глаза у нее горели, и испуганная она не выглядела ни на гран. Куда там делась робкая, хоть и любопытная девчонка из глухой деревни? Я могу. Долго надо. «Надеюсь, что нет», – качнул он головой неопределенно. «Слушай, Дерана, он подскажет, что делать. А ты идешь или остаешься?» Услышав вопрос, Тайра, кажется, не поняла даже, что это ей говорят. А потом спрыгнула на землю, на ходу сдергивая вдови покров, тяжелые многослойные одежды и, оставаясь в рубахе, жилете и штанах, Ровно в том, в чем на родном севере щеголяла. «Так сподручнее!» — усмехнулась она. Вытащила из-за пояса нож, перекинула из руки в руку, играя, снова убрала. «Тебе ведь не кукла в тряпке нужна, верно?» «Мне ты нужна!» — улыбнулся он в ответ. Отметил с удовольствием, как вспыхнул еле заметный румянец на скулах. С трудом удержался. Чтобы не потянуться и не убрать черный локон с лица. Да и вдвоем веселее. Дран ничего не сказал, даже головы не поднял, но семиструнка под его чуткими пальцами тренькнула коротко, тоненько, насмешливо, точно хихикнула. Аллар одернул себя: Не время, не время и двинулся в ту сторону, откуда доносился грохот, ляск, возгласы и то и дело загоралось зарево. Но, как ни крути, не мог избавиться от мысли, что вот такая-то тайра ему и нравится, бойкая, колючая и готовая к любому повороту. А в городе и впрямь разыгралось побоище. Первое тело они увидели прямо посреди улицы, обожженное, рассеченное надвое от плеча и до пояса. На выбеленной стене дома напротив чернела подпалина, похожая на отпечаток огромного пера. Обычное оружие или природное явление такой след оставить не могли. «Морт-клинок», — кивнул Алар, приложив ладонь к отпечатку. Силы в нем почти не оставалось. Он ощутил только слабое-слабое эхо. Либо сработанный не очень искусно либо попавший в руки к неумелому воину, который не может толком представить, что должно случиться. «Стремление?» – сощурилась Тайра и тоже коснулась подпалины. «Именно», – подтвердил он, – «для простого воина важна сила, ловкость, скорость. Для того, кто использует Морт-меч, гораздо нужнее живой ум и воображение» хотя без силы и ловкости не обойтись тоже. Хочешь, сделаю тебе потом морд-нож». От неожиданного предложения Тайра оторопела. Настолько, что не ответила ни «да», ни «нет». «Тороплю событие», — подумал Аллар с раздражением, когда они направились дальше, вверх по улице. «А зачем? Сам ведь решил, что не время, что надо подождать» разобраться со спутником, с памятью. Не мальчишка ведь, чтоб собственным страстям потакать. И отогнал годинкую подлую мысль, которая прошмыгнула вдогонку. Что он-то, конечно, подождет, а вот Тайра может и не дождаться. Чем ближе к кварталу чужеземцев, тем чаще встречались знаки недавней битвы. Тела, не успевшие еще остыть. Обрушившиеся стены, проломленные крыши, полосы на леди Дважды пришлось перебираться через завалы. Рокот, далекий и монолитный, становился громче, распадался на отдельные звуки. Грохот, крики, треск. Поразмыслив, Аллар направился левее. Туда, где мощенная булыжником дорога начинала резко задираться вверх, и вилять среди глинобитных хибар. Справа к тому времени стала грохотать уже беспрерывно, а вспышки, то синеватые, то багровые, следовали одна за другой. «Как бы по нам не попали», пробормотала Тайра. «Не попадут», хотел ответить алар и едва успел воздвигнуть преграду из изморт на пути огненного вала. Сглазила! Досадливо вздохнула Тайра, когда пламя с сердитым шипением угасло. Часть дома, куда пришелся удар, обрушилась, обнажая немудренную обстановку. Ларь с вещами и постель. «Еще выше пойдем!» «Сперва взглянем отсюда. Внизу, под скалой, были когда-то раньше торговые ряды, закрученные спиралью, с колодцем посередине». Но сейчас невредимыми остались считанные прилавки. Что не горело, то догорало, или вовсе лежало в руинах. Бойцы в черных накидках и тюрбанах склеснулись с воинами в белых одеяниях, похожими на всадников Арафи, только пеших. С морд клинками был, пожалуй, только каждый двадцатый. Но и этого хватало, чтобы почти уничтожить и рынок, и окрестности. Вмешаться? — подумал Аллар отстраненно. — Или пройти мимо? Не так уж их много. Если один или двое увяжутся за нами, отобьюсь без труда. Он уже почти что решил возвращаться назад, к повозкам, когда один из воинов в черном резко взмахнул морд мечом, посылая во врага ударную волну. Сила, вырвавшаяся из клинка, показалась от чего-то знакомой. Аллар присмотрелся к мечам повнимательнее и вздрогнул. Фагарта, это оружие создала она. Не рассуждая более, он вытянул меч из ножен, повел над головой, собирая морт, а потом рубанул воздух перед собой. Сила, обличенная в стремление, хлынула вниз и две дюжины клинков разом переломились. Те, что принадлежали воинам в белом. После этого исход битвы был уже предречен. Понадобилось не более четверти часа, чтобы отряд в темных одеяниях одержал верх. Аллар все это время размышлял, правильно ли он поступил. Конечно, те другие, уцелевшие морд мечи, сделала Фог, ясноокая дева, Но это ведь не обязательно значило, что воины в черном были ее союзниками. Даже если она и помогла им добровольно, ее могли обмануть, ввести в заблуждение. Наконец, просто заказать мечи, не объясняя, зачем они нужны. Поздно раздумывать, решил наконец Алар, Что сделано, то сделано. По крайней мере, дома в округе уцелеют если битва прекратится. Он качнул головой, мол, пойдем, и направился было вниз, к краю квартала чужеземцев, когда Тайра вдруг напряглась и потянула его за рукав, побуждая остановиться, а сама вытянула из-за пояса кинжал. «Глянь-ка, у нас гости!» выдохнула она хрипло, прищуриваясь. И в тот же миг из-за угла полуразвалившейся хибары выступил мужчина лет 30, весь в черном. Худощавый, гибкий, с черными глазами, чуть вытянутыми к вискам и обильно подведенными краской. Он мог бы даже считаться по местным меркам смазливым, но все портило выражение лица. Хищное, жестокое и цепкий внимательный взгляд. Мужчину сопровождали два телохранителя, один из которых, белоглазый и темнокожий коротышка, тощий как палка, был вооружен мортмечом. «Значит важная птица!» «Так вот, кому я обязан победой!» Приятным бархатистым голосом произнес мужчина, останавливаясь ровно на том расстоянии, чтобы это не выглядело ни угрожающе, ни трусливо. Кимарт или Эстра. И его тембр, и поза, и выражение лица все внушало доверие. Даже Тайра и та немного расслабилась, хотя кинжал по-прежнему держала крепко. Но коротышка телохранитель держал клинок наготове да и другие воины в черном, кроме тех, что вязали пленников, начали постепенно собираться вокруг. Вот сражаться бы сейчас не хотелось. «Благодари за победу свои мордклинки, которые сделала для тебя моя ученица», откликнулся Аллар. Потому как расширились зрачки у мужчины, понял, что угадал, и усмехнулся. «Успел уже оценить их? В правильных руках они способны на многое, да и союзников привлекают. Видишь, и я мимо не прошел». Мужчина поколебался секунду и сделал своему телохранителю знак убрать меч, а затем улыбнулся широко и едва наметил поклон, прижав ладонь к груди. И все же позволь мне должным образом отплатить за твою доброту, странник, сказал он уже обычным голосом, не пытаясь не очаровывать, не нравится даже. Мое имя Ачир, и с этой ночи я хозяин Кашима. «Я Алар, Эстра», — ответил он, также из вежливости убирая меч в ножны, и добавил неожиданно для себя самого. «Раньше меня знали как Алаой шатацы, но нынче это имя в прошлом». «В прошлом так в прошлом», — произнес Ачир покладисто, — «не согласишься ли разделить со мной трапезу?» «Думаю, и тебе, и твоим спутникам не повредит отдохнуть после дневного перехода. Пустыня, как у нас говорят, выжимает досуха. Значит, знает уже, что в город мы вошли недавно и прибыли издалека. И то, что я ни с одной тайрой путешествую, ему тоже известно». «Не откажусь», — вслух ответил Алар, «Благодарю за гостеприимство». Только сперва, думаю, стоит заглянуть в храм и поговорить с одной жрицей, которая служит ветру ночи. Против всех ожиданий, улыбка Ачира после этого не исчезла, а стала еще шире. — Какая удача, — сказал он, — мне тоже нужно в храм. И, вот совпадение, тоже к жрице ветра ночи. Хоть спрошу, от чего она считала что у моей матери всего семь морт мечей, а их оказалось два десятка. От его слов повеяло холодком, несмотря на духоту, пропитанную запахами гари, пыли и крови. Аллар подавил невольную дрожь. В сделанном выборе, кому помочь, он до сих пор сомневался, но одно знал точно, быть врагом этого человека ему бы не хотелось. В других частях города, поодаль от квартала чужеземцев, сильных разрушений не было. Только над рынком рабов полыхала багровое зарево. Там бушевал пожар. Но Ачир сказал, что об этом не стоит беспокоиться. «Там сгинет то, что давно должно сгинуть». Он же поведал, отчего в городе так безлюдно. Его союзники... И те, кто мог пострадать в грядущем столкновении, еще накануне укрылись в храме. Потому что Михрани два дня назад, страшась возвращения сына, принялась зачищать Кашим от всех, кто казался ей опасным. «Ветер, свидетель, не я это первым начал!» Зло оскалялся Ачир. В тот момент они ехали мимо богатого особняка, подсвеченного со всех сторон алыми и золотыми светоносными камнями, похожими на огромные куски янтаря. Я пытался договориться и как почтительный сын и как правитель рогди, который не желает худо своим людям и своему городу, но мехрани слишком долго обладала большой властью и теперь не хочет делиться даже малой ее частью, что ж Это и напоминание мне, и предупреждение, чтобы не стать таким. Не зря ведь многие говорили, что я похож на Михрани больше, чем остальные сыновья. Наследовать кому-то одно дело, а выбирать свой путь совсем иное, пожал Аллар плечами. То, что заложено в нас при рождении, лишь маленькая шкатулка с ингредиентами, «Можно использовать их все или частично, а можно взять что-то совсем другое. Зависит от того, что ты хочешь получить в итоге». Ачир усмехнулся. «Если бы я сам знал...» Тревожный красный свет упал ему на лицо, резче обозначая морщины в уголках глаз, почти незаметные под черной подводкой. И Аллар понял, приглядевшись получше, что и злость, и бравада, и говорливость это скорее знаки бесконечной, опустошающей усталости, когда и держишься-то на одной силе воли. Собственная мать попыталась его убить, пронеслось в голове. Ему пришлось бежать из города и браться за оружие. А враг оказался куда сильнее, чем он предполагал. Почти втрое. Вместо семи морд мечей Все две дюжины. Однако же он выстоял и даже постепенно одерживал верх. И еще. Вот эту силу, значит, приметила Фагарта, когда согласилась помочь? Стало досадно, что он не расспросил ее получше о юге, когда решил уже сюда отправляться. И только спустя несколько минут вспомнилось, что и не мог расспросить-то. Спутник начинал бунтовать всякий раз, когда фог оказывалась поблизости. Потому-то и пришлось уходить в спешке, без прощаний и объяснений. И потому-то дорога и увела его так далеко от севера, как только получилось. «Ничего», – подумал Алар, вскользь касаясь меча, где сейчас был заключен спутник. «Однажды я уже вернул память и силу. Значит, получится и второй раз». Нужно только найти способ. И спутник, точно откликаясь на его мысли, сердито затрепетал где-то там, в глубине клинка, напитавшегося кровью. Сердито, но и испуганно тоже. Тем временем город, притихший и напряженный, остался позади и показался храм на холме. Сейчас больше похожий на крепость. Огни на его стенах пригасли. Ворота были закрыты. Впрочем, стоило Ачиру приблизиться, как они приоткрылись, сперва медленно, осторожно, потом все быстрее, пока не распахнулись гостеприимно во всю ширину. глянь и здесь вечер оказался неспокойным», — тихо выдохнула вдруг Тайра и кивнула на отчетливую черно-коричневую подпалину, переходящую со стены на створки. Никак кто-то заявился незваным, да и получил отворот поворот «У служителей храма есть свои способы обуздывать смутьянов, даже и смутьянов с морторужием», – ответил Аллар также негромко. «Тот, кто обязуется служить ветру карающему, проходит особое обучение, а потом получает нож или кинжал с багряной рукоятью». Такое оружие хранится в потайных ножнах, в мелких стычках его не достают. Но если приходит нужда, то клинок покидает ножны и, как говорят, не возвращается в них, пока не утолит свою жажду крови. Карающий ветер направляет руку своего служителя, и клинок не знает промаха. Не остановить его ни полным доспехом, ни тяжелым щитом. Только Морд способна его задержать, потому что Морд и есть воля мира. Что? Ни слова не говоря, Тайра взглядом указала на влажное пятно чуть левее ворот, немного присыпанное красноватой сухой землей, темное, словно бы чуть маслянистое. Чем дольше Алар на него смотрел, тем более явным становился солоноватый металлический запах который примешивался к ночному воздуху, наполненному храмовыми благовониями и дымом от пожара внизу, на рынке рабов. Самого тела нигде не было видно. Кто бы ни был настолько безрассудным, чтобы напасть на обитель богов, от него не только уже избавились, но и успели благочестиво скрыть неприглядные следы. Пока Ачир разговаривал со жрецами, И позже, когда процессия медленно продвигалась от одной стены до другой, от ворот к воротам, а затем к храму, Алар успел рассказать еще несколько баек. О ветре ночи, который даровал своим последователям чуткий слух, зоркие глаза и умение оказываться в нужное время в том самом месте, где произносились важные речи. О ветре дождей несущим исцеление страждущим, и о его служителях, знающих толк и в ядах, и в лекарствах, о справедливом ветре, к нему обращались за возмездием и за беспристрастным судом те, кто мог получить их другим путем, и о жрецах, способных отличать правду от лжи, а верное от неверного. Наконец, о незримом ветре пронизывающим все и вся, ведающим прошлое и будущее. Ему служили бродяги, министрели и сказители, и потому-то считалось, что они обладают пророческим даром. Была легенда, что однажды все пять ветров задуют разом, и пустыня перевернется вверх дном, а на месте бесплодных гибельных песков Снова возникнут и горы, и реки, и леса, и плодородные земли». «А так и правда будет?» спросила Рейна шепотом, и Аллар вздрогнул. Он не заметил, как ученица выбралась из своей повозки и перебралась к нему поближе. Не она одна, и безымянная северянка, и любопытные синеглазы Киар, и другие пленники. И даже воины Ачира слушали внимательно. Только дёрран сидел, как прежде, на дальней повозке и с видимым равнодушием перебирал струны. «А чего нет?» — ответил Аллар вслух. «Что было разрушено Морд, может быть, Морд исправлена. «Получается, что Морд — это и есть те ветры, все вместе?» — нахмурилась Рейна. Один из жрецов в черных одеждах глянул на нее с интересом, но ничего не сказал. Аллар же только пожал плечами. Храм оказался переполненным, словно туда и впрямь набилась половина кашима. И бедные, и богатые, и купцы, и воины, и рабы. Точнее, бывшие рабы. Теперь, когда Ачира держал вверх, Жизнь города должна была разительно перемениться. Жрецы сновали туда и сюда, распределяя воду для жаждущих, лекарства для хворых и раненых, пищу для голодных. Казалось, что в таком шуме, гамме и беспорядке отыскать что-то или кого-то воистину невозможно. Однако стоило Алру ступить под своды, как навстречу шагнула уже знакомая жрица, смуглая, голубоглазая и седая, облаченная в черные одежды и с драгоценным венцом на голове. «Я ожидала твоего возвращения еще вчера», — вместо приветствия произнесла она. «Верно ли, что оазиса Сулвари больше нет, а на его месте большая гора?» «Горный хребет, вернее сказать», — вздохнул алар и поморщился, вспомнив тяжелое сражение с дуэсой, в котором он едва не проиграл. «А еще река, несколько оазисов поменьше, ущелье и, насколько я помню, водопад. Это все, что мне удалось разглядеть». Рейна вдруг подскочила на месте, затем потянула Тайру за рукав, И что-то зашептало ей про пять ветров и пророчество. Другие бывшие пленники начали тоже переглядываться. Акиар от чего-то фыркнул. А ведь и впрямь проскочила забавная мысль. Звучит так, словно давнее предсказание начало исполняться. Остальное разглядят мои люди. Я уже послала их составлять новые карты. Чуть наклонила голову жрица, соглашаясь, и повернулась к Ачиру. «Твоя мать два с половиной дня назад получила оружие в дар от некой женщины в золотых и пурпурных одеждах, Кимарта. Я отправила к тебе гонца, но боюсь, что его перехватили, и все же ты победил». Ачир сжал кулаки так, что раздался хруст. Однако же голос его звучал ровно. «Это стоило мне половины войска!» «Ты не единственный, кто нынче несет потери!» – откликнулась жрица и, развернувшись, направилась вглубь храма. «Следуйте за мной! Час поздний, а битва была сложной. Сперва по трапезничаем, затем поговорим». Она отвела их в подземелье, туда, куда простым людям вход заказан. Бывшие пленники, которые провели в темнице под действием дурмана месяцы, а то и годы, явно ощущали беспокойство, вновь очутившись в похожем месте. Но вскоре голод и усталость победили тревогу. Жрица предложила воистину роскошную трапезу, а еще купальни и покои для отдыха. Рейна храбро вызвалась присмотреть за порядком, Ей понравилось сторожить покой маленького отряда и заботиться о безопасности, а Алар и не возражал. Не то, чтобы он считал, что в храме им что-либо угрожает, но все же лучше было проявить излишнюю осторожность, чем беспечность. Когда же трапеза была окончена, и в пиршественном зале остался только очистилохранителем, сам Алар, Тайра и Доран, Жрица, наконец, перешла к делу. «Вся пустыня заполыхала», — произнесла она спокойно, однако за сдержанностью пряталась и тревога, и гнев, и печаль. «Спокойней всего, пожалуй, в Дабуре. Там недавно побывало войско Конклава. Главу совета и его приспешников, творивших беззаконие, казнили, а их союзников устрашили». Временно власть перешла к женщине по имени Кайта. Она возглавляет тамошний храм и служит милосердному ветру дождей. Ей сейчас подчиняются четыре отряда всадников и дюжина воинов, обученных лично Унной, вещи госпожой. А хуже всего дела в Ашрабе. Конклав не раскололся надвое. Часть пошла за Унной, другие же решили что нет ничего дурного в том, чтобы и кимартов тоже брать в рабство и поддержали Радхаба и Ата-Халима. У Радхаба свое войско, и что хуже, у его воинов нет недостатка в морт мечах и в кимартах. Аллар вздрогнул. Союзники из Шимры. Жрица помрачнела. Хуже. Одурманенные молодые рабы, которые никогда и не знали свободы, а потому верны своему хозяину, и с ними не под силу справиться даже ветру карающему. Она умолкла на мгновение, и словно холодок сквозняка пробежал по ногам и пояснице. А затем заговорила снова о том, как Радхаб и его люди захватили часть колодцев и источников в Ашрабе, И в великий город ста чудес пришла жажда о снею болезни и смута о том, как со всех концов пустыни спешили на помощь отряды всадников и караваны, как верные храму, так и его враги. И чего ты хочешь от меня? спросила Чир, когда жрица договорила. Глянул на Алара Искоса, поправился. От нас. Значит, уже мы. Забавно. «Отправляйтесь на выручку Унне», не стала лукавить жрица. «Михрани бежала ваш раб к союзникам. Если Радха подержит верх, то он без сомнения поможет ей вернуть власть в Кашиме. Но могу пообещать, что пока вы не вернетесь с победой, я присмотрю за городом. И затем, чтобы здесь исполнялись законы, новые законы, твои». Ачир всерьез задумался, но сходу ответ дать не смог. Попросил время до полудня. Когда он отправился спать, жрица обратилась к Алару и спросила. «А ты что решишь?» «Уже решил», — улыбнулся он. «Я отправлюсь, ваш раб, на помощь к вещи госпоже». «Понимаю», — кивнула жрица. Опустила взгляд, словно размышляя, затем снова посмотрела в упор. А если передумаешь, для тех, кто решит остаться здесь, храм станет защитой. Даже если сюда явится та женщина, о которой ты упомянул за трапезой, дуэса Шинрак, под эти своды она не войдет, я клянусь. Она не явится, качнул головой Аллар, бездумно касаясь пальцами рукояти меча, хотя спутник давно его покинул и занял место над плечом. Колючая, переменчивая, злая звезда. Слишком боится мести тех, кому столько лет причиняла боль. Может, попытается расквитаться с нами чужими руками, но скорее бежит на другой конец света и... И попытается ударить там, где, по ее мнению, причинит мне как можно больше боли. «И где же?» — эхом откликнулась жрица. Пальцы у Алла разжались на рукояти так, что стало больно. Поверх легла чуткая, горячая женская ладонь. Тайра поймала его взгляд, и губы у нее едва заметно шевельнулись. «Фагарта!» В груди стало тесно. «Да», — подумал он отстраненно, заставляя себя ослабить хватку. Доеса отправится за ней». Но вслух сказал только. Не знаю, но это и не нужно. Важно сейчас отстоять ошрап и вернуть мир в землю злых чудес. Впрочем, отложим разговор до утра. Сперва Ачиру надо решить. Он согласится, неожиданно улыбнулась жрица. У этого ребенка золотое сердце, и он благословлен всеми пятью ветрами. Его судьба будет яркой, а жизнь долгой. И да, он отправится уни на помощь, я знаю. Когда они вышли из зала, Тайра снова взяла его за руку, не то ободряя, не то поддерживая, попыталась что-то сказать, но сама себя прервала, нахмурившись. Алар погладил ее по щеке и быстро, легко поцеловал в лоб, в сердитую складку между бровей. Если ты беспокоишься о дуэсе, то не бери в голову. Даже если она и придет за Фагартой, чтобы отомстить, то не преуспеет. — Потому что эта твоя ясноглазая посильней будет, буркнула Тайра недовольна, однако хмуриться наконец перестала. Нет, потому что она не одна. И то верно, поддержал его Деран, который до тех пор хранил молчание. Отправляйтесь ко спать. День был трудный, и не тревожьтесь, я так и быть, постерегу ваш сон. И Вот еще, спать, возмутилась Тайра. А купальни? У меня после этой пустыни теперь песок в таких местах, про которые я и знать-то не знала. Чай полночи буду выполаскивать, да и поговорить надо, вон какие новости. В купальню она наведалась вместе с Рейной и едва не заснула прямо там, сама не своя от усталости и от того, что напряжение схлынуло наконец. И здесь, в стенах храма, она, наконец, ощутила себя в безопасности. Аллару пришлось самому сушить ей волосы, одевать в чистую рубаху и относить в постель. А вот к нему сон так и не шел. Промучившись в тревожной полудреме почти до рассвета, Он поплутал по подземельям и кружными путями выбрался наверх, а там ноги сами понесли его бродить по галереям, опоясывающим храм. Изредка навстречу попадались жрецы и жрицы. Они нисколько не удивлялись и приветствовали его, словно знакомого. Между тем небо постепенно светлело, густо синий цвет бледнел, Восток наливался нежным розовым и золотым сиянием. Поднявшись по очередной лестнице, Аллар вместо еще одной галереи угодил прямиком на стену, где от головокружительной высоты его отделяли только неширокие, в кулак толщиной ажурные перила из белого камня. «Работа Кимарта», — подумал он отстраненно, проводя ладонью погладкой, точно от полированной поверхности. И вдруг заметил поодаль кое-кого знакомого, устремившего взгляд на восток. «Тоже не спится?» Услышав окрик, Ачир вздрогнул и обернулся. Сейчас, без тюрбана, в более легких одеждах из мягкой зеленой ткани, со смазавшейся краской на глазах, он выглядел моложе и уязвимей. гордый правитель, взявший свою власть силой, взбунтовавшийся против царственной матери, а просто усталый человек. Тот, кто знает наверняка, что нужно сделать и как поступить правильно, вот только не уверенный, что на это хватит сил. «Я ведь обещал, что подумаю над предложением», ответил он точно нехотя, отворачиваясь. Аллар приблизился и встал рядом, бок о бок. Отсюда восточная часть города была видна как на ладони, и рынок рабов, ныне выгоревший, кажется, дотла, и богатые особняки, и сад вокруг поместья Мехрани, укрытый драгоценными шелками от злого южного солнца. Интересно, кто теперь станет присматривать за цветами? Пахло ночной свежестью, терпкими храмовыми благовониями и от чего-то весной. Дымом, кровью и гарью не пахло совсем. А разве ты еще не определился? Определился, признался Ачир, отступая от перил. Развернулся и прислонился к стене, глядя на алла с прищуром. Но разве у тебя такого не бывает, что решение принято, а мысли и сомнения только множатся? И их так много, что того и гляди погребут. «Бывает», — улыбнулся он, вспомнив, как в спешке уходил из лагеря. «От фог, от раздумий, от боли и тягот, от себя». «Но если начать делать то, что считаешь правильным, то становится легче. А даже если не становится, то потом хотя бы оборачиваешься назад и видишь, что дело-то сделано». Ачир скривился. «Справедливо?» «Если, конечно, хватит сил исполнить задуманное». «Я ненавидел мать», — добавил он вдруг невпопад. «Все лучшее, что у меня было, она отобрала». Разговаривать с ним в полоборота, через плечо, было странно. Аллар повернулся и облокотился на перила, и прохладный ветер, прежде овивавший лицо, стал щекотать затылок раздувая и путая порядка отросшие волосы. Потоки морд, очистившиеся от гнева, страданий и страхов, переполнявших их ночью, во время пожара и битвы, сейчас ластились или, наоборот, ласкали. Напряжение постепенно отпускало, веки тяжелели. Этак я здесь засну. «Ненавидеть одно!» — вздохнул Аллар вспомнив от чего-то дуэсу. А знать, что любви никогда у этого человека не получишь, совсем другое. Пусть вы с матерью и враждовали, но все же делили один город, а нынче вы друг от друга далеко. Отпусти ее. У тебя свой путь, а у нее свой. Кто знает, куда вас жизнь заведет? Ачир слушал его жадно, но когда ответил то явно старался, чтоб голос звучал небрежно. «На все-то у тебя есть ответ!» «Поживи, мо, так же заговоришь!» усмехнулся алар и ощутил затылком тепло. Похоже, солнце показалось над горизонтом. Веки стали совсем-совсем тяжелыми и постепенно сомкнулись. «Мой тебе совет, отправляйся ко спать!» «Жрица дала тебе время до полудня, вот и употреби его с пользой. А размышления оставь на потом. Действуй. Глядишь, сомнения постепенно уйдут. А нет?» «А нет, так хоть дело будет сделано!» Откликнулся Ачир как-то странно, хрипло. «Ты? Тебе говорили, что ты на солнце похож?» От удивления у Аллара даже сонливость слетела. Он моргнул раз-другой, стало ощутимо светлее, и на стене напротив появились четко очерченные тени. Ачир стоял, скрестив руки на груди и отвернув голову. Губы, до сих пор бледные, наконец порозовели, и на смуглом лице также появился румянец. Жалеет верно, что разоткровенничался, промелькнуло в голове. Ну, с кем не бывает. «Нет», — ответил Аллар вслух, с трудом подавляя зевок. «Не говорили». «Значит, первый скажу», — хохотнул Ачир коротко. «Спасибо за совет. Глаза у тебя красивые». Он махнул рукой и ушел. Хотелось надеяться, что спать, ибо дни предстояли нелегкие, и отдых бы не повредил. Помедлив немного, Аллар тоже вернулся в подземелье. В отведенные ему покои, и проспал до самого полудня, даже дольше. Снилась ему от чего-то зыбкая северная ночь, высокое темное небо, искры и костры, а еще печаль такая, что замирало сердце.